«Ифийский маг помирает. Хозяин его заклятием ног лишил. Да уж больно длинноухий силен, Никак в бездну лезть не хочет». Ничуть не удивившись появлению сержанта, сказал кхол и прикрикнул на солдата. «Давайте, укладывайте капитана на телегу. Только осторожно, хфургавы дети!» Вечно испуганный коротышка с потешными ушами вдруг подлетел к гаруку и пнул его ногой в бок. «Вставай, помойное семя!»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 Сагнар внимательно посмотрел на закутавшегося в трепьек холла. Ну а если и нет, то он знал, кто за него будет мстить. Впрочем, кто будет зеленокожему в том помогать, Сагнар тоже знал. А ещё он верил всей душой, что эти мысли совсем ни к чему, потому как капитан обязательно вернётся в мир живых. Обязательно, а иначе и быть не может. эпилог. Разглядывая закопченные, кое-где обрушившиеся стены тихой заводе, Авраз Чесмар был готов выйти от тоски.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 Еще они из уродованного эльфа нашли. но ну, так с такими ранами он точно не жилец. Пусть от его одни головешки до да черепки остались, а он только ног лишился. Но ведь и попал-то под посмертное заклинание капитана. Посмертное заклинание, идиот. Почему каждый болван, не смыслящий в магии, готов часами рассказывать о ней всем желающим? Недовольно подумала Аврас, обходя развалины по второму кругу.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 «Он должен просто найти человека и освободиться, но жертва мертва».